Глава девятнадцатая «Так нечестно!» — обиженным тоном сообщает Молчон. «Какого хрена?» — возмущается такому обстоятельству Скорпион, сжимая кулаки. «Вы что, суки, о себе возомнили?» Его глаза наливаются ледистым свечением, а вокруг появляется морозная аура. «Веет холодом. Некоторые представители других рас отшатываются от нас». Снова глумливая улыбка дрендрендрила. Другой из эльфов заявляет. «Вот, видите, они очень агрессивны. Людям не место среди цивилизованных рас в бесконечном космосе. Думаю, не стоит им позволять успешно завершить испытания». Стоит приложить силы для вывода их из участников ивента. А также поддержать захват их планеты. Это в интересах всех раз. Некоторые представители инопланетян на это предложение кивают. Мы голосовали против такого решения. Опускается на плечо расстроенному молчану рука Бола. Но, увы, большинство поддержало. Затем этот Ома отходит к группе своих соотечественников. И, кстати... Берет слово Драндрендрил. Мы тут искали виновников пропажи уха Угу. Угу представитель императорского рода расы Дюна. Это серьезное преступление по законам Дюна, а уши отрезать имеют привычку только лишь одни известные всем дикие и агрессивные твари. Это люди. Палец эльфа почти касается груди, подошедшего почти в полотную к нему Скорпиона. Не отсюда видно, какие усилия над собой требует сама гульда, чтобы сдержаться. Даже просто врезать на ушастой морде будет означать всю правдивость заявления Бледнорылова. И было понятно, что ублюдок специально провоцирует. К нам выходит группа гуманоидных существ выше нас ростом. Они имеют жилистые ноги и руки, обтянутые плотными комбинезонами и каплеобразную голову с долинным хоботком на лице. Раздается трубный голос одного из них. «Вы виновны в исчезновении уха одного из наших будущих монархов?» Тон звучит больше обвиняюще, чем вопрошающий. А на лице Драндариндрила, да и остальных светлых эльфов, продолжает гулять глумливая улыбка и сквозить превосходство в глазах. «Вот же сука ушастая!» За мной застывает с открытым ртом Тор, в руке которого до сих пор находится узкое ухо – точно такой же, как у дюн, стоящих перед нами. Но за моей спиной эту улику, нашей причастности к инциденту, никто пока не замечает. Аккуратно и по возможности незаметно завожу руку за спину. Резко силой бью по тыльной стороне ладони Тора. Тут ойкает, получая болезненный удар, зато ухо уже в воздухе. Слуховой орган описывает дугу и падает между ушей одного из еулотов. Тот замечает неладное и лезет рукой проверить, что на него приземлилось. «Эх, опять им не повезло из-за моих действий. Ну, что поделать?» Еу-у-вот расширившимися глазами разглядывает узкое ухо. Я же пальцем указываю на него и невинно интересуюсь. «Не это ухо вы ищете?» После этого длится недолгая тишина. Все пытаются понять происходящее. Потом крики, оскорбления, угрозы. Чуть не начинается новая драка. Становится жалко существа, так похожих на земных енотов. На твоей планете почему-то енотов тоже во всем обвиняли. С чего ты взял? Из песни. Сейчас пою. Ой, парень не ест и не пьет. Почему? Во всем виноват енот. Посмотри, чувак, как тетка ревет. Почему? Во всем виноват енот. Что ты? Во все виноваты еноты, ну и так далее. Есть еще одна. Слушай, весь мед сожрал медведь и урожай упал на треть, а крайний как всегда енот. Неудивленно, заявляет одна из женщин дроу. Лица их всегда хитрые, что-то постоянно вынюхивают и всюду суют свой нос. Она нас они вывели арду загонщиков. Присоединяется к обвинению один из эльфов. Хотели таким образом вывести нас из испытания. Сами же ЕУ-воты прижимают свои уши и потихоньку пятятся. Выглядят как-то жалко. Нет, так не пойдет. Решу за них заступиться. А я вот уверен, что это ухо ЕУ-воты видят впервые. Посмотрите на их удивленные лица. Они явно удивлены не меньше нас всех. Их подставили. Кто? Кому это нужно? Ответ на заданные вопросы я заранее придумал. Светлые эльфы! Но возмущение и недоверие поясняя, Это им было выгодно. Они из-за загонщиков отомстили, а также стравили между собой две конкурирующие расы. Никому же не секрет, тем более эльфам, что этим ушастым доходягам в испытании не победить другие команды. Вот они и исполняли план по устранению конкурентов. Сейчас, за время отдыха, они задержали людей и чуть не ослабили Еовотов и Дюн. Минус три расы. Я уверен, что дальше будут еще подобные случаи, до тех пор, пока эльфы не станут лидерами. Затем решаю еще кое-что добавить. А еще Драндридрил, лишившись своих ушей, решил заполучить чужие. Ведь эльфы перестают чувствовать себя мужчинами, когда теряют свою остроконечную гордость. Тьфу! Вы все равно не мужчины отряпки, только собираются взять слово драндредрил, как его перебивает крик и обличающий жест молчуна. Подлые дрищи! а еще они называли всех толстыми. Кто толстый? Тут же взрываются оомы. «Дрищи!» На ушастиков сыпятся вопросы, обвинения от еуовотов и дюн, а также насмешки от дро. Светло и пытается оправдаться, остальные расы подключаются к спору. Наша команда тихо отходит в сторону, дабы не мешать. Вот бы они подрались, заявляет Сэм, и желательно поубивали друг друга, а выживших бы убило наказание за убийство на этой территории. «Хватит спорить!» — растянуто доносится от медитирующих терталов. «Будьте цивилизованы, не поддавайтесь хаосу!» Сейчас начнется следующий этап состязаний. Что удивительно, их послушали. Крики и споры прекращаются. Сами существа, похожие на черепах, приходят в движение. Их шея медленно втягивает голову, а конечности, наоборот, вытягиваются тоже медленно. Очень медленно. В голову приходит фраза «медленный, как черепаха». И эти, похоже, очень медлительные. И чего их слушают? В этот момент под ногами всех участников испытания, за исключением нашей группы, появляются сиреневые воронки. Гуманоиды резко в них проваливаются и пропадают. А мы остаемся одни. «Суки!» — водает не отошедший от гнева Скорпион. «Да...» — опускает голову дом. «Плохо для нас получается. Насколько нас задержат, мы не знаем». «Будем надеяться ненадолго», — проговариваю я. «Мы можем не догнать их». Расстроенно бросает Дерек. Опять проиграем. «Нужно верить в лучшее». Пытается поддержать Джанпо. «Мы все преодолеем». Около часа проходит до того момента, когда вокруг нас проявляются убитые на первом этапе люди. Сразу раздаются однотипные вопросы. «Где мы?» «Что происходит?» Кое-как кратко объясняем ситуацию. Стараемся настроить толпу в нужное русло. Необходимо на этот раз действовать слаженно и дружно. Иначе снова все массово погибнут. К нашим словам прислушиваются, но не все это делают охотно. Многие продолжают считать себя самыми могучими, крутыми и главными. Так, до конца не договорившись, у нас истекает время, отведенное на отдых. Под ногами открываются порталы, и мы дружно в них проваливаемся. То, что открывается перед глазами, сбивает с толку. Я себя начинаю чувствовать как воскресшие до этого люди – и задают те же вопросы, где мы, что происходит, что тут вообще нужно делать и как. Почти вся наша группа пролетает мимо огромного парящего в бездне пустоты острова, на который мы должны были приземлиться, наверное. Наверное, потому что тут таких парящих островов много. Размеры их варьируются от маленьких камушков до гигантских пластов тверди. И на какой нужно попасть нам, хрен знает. Острова двигаются по пространству в совершенно разных направлениях и с разной скоростью. Какие-то поднимаются, другие опускаются, некоторые сталкиваются, раскалываются и меняют направление. Тот, мимо которого пролетаем мы, плавно смещается в сторону. Недалеко есть летящий нам на перерез, но наша группа успеет опуститься ниже, прежде чем он столкнется. На фоне бесчисленных островов и каменных объектов наблюдаются еще более бесчисленные звезды. Они наверху, внизу, по сторонам от нас. Звездное пространство тонет в ореоле бледно-розового марева, во многих местах переходящего в темно-фиолетовый. Оживают системные сообщения. Карта-локация звездная система СЦАП. Разрушенный планетоид класса Титан, второй уровень. Задача. Первым добраться до точки перехода, подсвеченной маркером. Способствовать тому, чтобы как можно больше представителей вашей расы добралось до точки перехода со второго уровня. Выжить. Первый, добравшийся до точки перехода со второго уровня, получает 10 очков. Каждый, добравшийся, за исключением первого, получает 3 очка. Штраф за смерть минус 5 очков. Совет. Учитывайте аномальную гравитацию данной локации. Перед глазами верхней части обзора появляется маленькая стрелка. Она указывает примерно в ту сторону, куда двигается крупный остров. Тот самый, мимо края которого пролетаем мы. В этот момент я начинаю ощущать притяжение, исходящее от него. Вся наша группа смещается в сторону летающей тверди. Наш полет ускоряется. В какой-то момент кажется, будто мы врежемся в одно из каменных образований на острове. Раздаются испуганные крики, голоса немного приглушены и слышатся со слегка заметным запозданием. Ну и люди научились губами шлепать быстрее, чем появляются звуки. Столкновения не происходят. Мы, продолжая ускоряться, пролетаем, чуть не задевая острый каменный гребень. Остров оказывается над нами. Теперь появляется притяжение к его дну. Но выбранная скорость не даст нас притянуть, зато наши тела закручивают от воздействия разных сил. Перед глазами все крутится, я на какой-то момент теряю понимание, где нахожусь, и ориентацию в пространстве. На обычной планете все просто. На чем стоишь или куда падаешь, то низ. Все, что над тобой, вверх. Влево, вправо, вперед и назад разные стороны. А как определяться в этом месте? Тут нет сторон, вверх и низа. Все очень просто. Где ноги, там низ. Над головой, вверх. Что-то мне твой совет не помогает. Где-то рядом раздаются звуки рвоты, это напоминает об Оксанке, а заодно об остальных друзьях. Как они там? На фоне моих размышлений доносится «Мудила, ты на меня попал!» А следом летят еще ругательства. Я возвращаюсь к мыслям о друзьях. Хотя они вряд ли заметят мое отсутствие, если мы вернемся в то же время, из которого нас забрал переход на испытание, если вернемся. А куда мы денемся? «Не просто вернемся, а выиграем все состязания. Нашей планете нужна реликвия купель перерождения. И я добьюсь этого. Получив от себя взбадривающих мысленных оплеух, прихожу в норму. Потихоньку стабилизирую положение тела в пространстве. Некоторые это сделали раньше меня, другие продолжают крутиться. Беру за ориентир стрелку-маркер. Ту сторону, куда она указывает, буду считать за условное «прямо». Поворачиваюсь телом туда». Соответственно, над головой вверх, под ногами низ, также определяется лево-право и назад. Так ориентироваться становится намного проще. Летящий в пространстве рядом со мной мужик, наконец, стабилизирует свое верчение, и, оглядевший сообщает. «Фух, думал, нас размажет эту скалу!» Тут сзади раздаются крики предостережения. Оглянуться не успеваю ни я, ни мужик, и в спину с большой скоростью врезается каменный обломок размером столовища человека. Мужчину ломает и сносит, чуть не задев других. Остается шлейф из красных жемчужин. Крики начинают разноситься с разных сторон. Еще несколько твердых небольших объектов пролетают рядом, чуть не затевая людей. Впереди врезаются две глыбы покрупнее, обломки меняют направление, а часть мелкого щебня летит в нас. Выставляю перед собой воздушный щит крупного диаметра, защищая тем самым не только себя. Остальные тоже пытаются защититься в меру своих возможностей. Не у всех это получается. Мелкие снаряды прошивают плоть невезучих, раздаются крики боли. Одному парню камень разбивает голову, кроме него, остальные остаются живыми. Но попадания вызвали кровотечение и смену направления полета. Доум начинает раскидывать заклинания с лечением по опасно раненым. Остальным должна помочь регенерация. Расстояние между людьми постепенно увеличивается. Скоро мы разолетимся по разным сторонам. И хрен потом найдем друг друга. Как в таком положении выиграть испытания? И тут еще нам на перерез движется обширное облако из камней размером с автомобиль. Нужно что-то делать. Ну что же, поиграем в бильярд. Выбирая обломок, намного вырвавшийся вперед. Он первый столкнется с кем-то из нас. Этого допускать нельзя. Пробиваю по нему усиленным воздушным тараном. Влив заклинания больше маны, надеюсь, что камень силы врежется в другие глыбы, и импульса хватит для смены их направления. Но происходит не совсем то, на что я рассчитывал. Меня резко бросают отдачи назад. Я с огромной скоростью пролетаю мимо других участников испытания и продолжаю быстро от них удаляться. Сука! — А мне твой бильярд нравится. — Классно летим.